Глава девятая. Татьяна. «Мама! Мамочка!» — кричит Эмма, вбегая в ресторан, где мы договорились встретиться. «Девочка моя!» — раскрывая объятья, чтобы поймать свою малышку, которая чуть не плачет. «Что случилось? По какому поводу слезы?» — стараюсь говорить мягко и стираю слезинки с любимого личика. «Из-за тебя, конечно! Как папа мог так поступить? Как он мог променять тебя на эту лохундру ха Так вот ты о чем. Ты что, не грустишь? Удивляется и отстраняется. Конечно, грущу. Я потеряла человека, которого любила долгие годы. И он не просто ушел, а заменил меня на нечто новое и яркое. Но это жизнь, девочка моя, и мне остается только смириться. Да как так? Мам, это неправильно. Давай поедем и выгоним эту деваху. Зачем? Спрашиваю с грустью и присаживаюсь за наш столик. Что значит, зачем? Она забрала у тебя папу, отобрала дом, семью. Ох, девочка моя, какая то еще юная и неопытная. Не все в браке решает один человек. Эмма, это не Алла виновата во всем, а Антон? Дочка с недоумением смотрит на меня и присаживается напротив. Поясни. Все просто. Твой отец сам сказал, что семья давно тяготит его. Он устал от меня, от быта. Ему хотелось большего, а я, увы, не могла этого дать. Так что это не Алла заполучила Антона, а он захотел нечто новое. Он начал смотреть по сторонам и выбрал эту девушку. Не она выставила меня из дома, а твой отец. А что касается семьи, ее, кажется, уже давно нет. Ты уехала. Даниил не против мачехи и по-мужски понимает Антона. Мне даже уже жаль его будущую жену. Если он со мной так поступил, то ее сможет легко променять. Видно, я и правда плохая мать, раз не смогла вбить ему нужные ценности. И да, Эмма, я не собираюсь бороться за того, кому не нужна. Лучше попробую идти дальше. Пусть и одна. Это разумнее, чем тонуть в собственной печали, которая разъедает изнутри. Слова даются с трудом и мне больно, но видно без этого никак. «Мам!» «Ты самая лучшая и самая сильная женщина в мире! Я восхищаюсь тобой!» — произносит Эмма, подходя ко мне и крепко обнимая. «Вот бы и мне восхититься собой!» — шепчу, стирая уже и свои слезы. «Еще восхитишься! И знаешь, я решила, что не вернусь к тем предателям! Можно я с тобой поживу до отъезда?» «Конечно! Что за глупые вопросы? А когда тебе обратно?» «Увы, но мне надо вернуться через два дня!» «Я же не знала, что у вас тут такие страсти. Иначе бы отпуск взяла, а не приехала на выходные». «Так даже лучше. Мне самой пока жить негде. Ючусь у Веры, пока у меня идет ремонт. А когда все закончат, и я обставлю квартиру, приезжая с мужем, буду рада». «Так это правда? Он реально сплавил тебя из дома?» «Эм, я бы сама не смогла жить с ним, да и с ней тоже. У нас же не шведская семья». «А квартира неплохая, просторная, светлая. Тебе понравится». Дочка покачивает головой и садится на свое место. «Ох, мама, вечно ты везде ищешь хорошее. Да и простила ты его слишком быстро». «Я не прощала. Мы вообще не говорили после того вечера. Сознаюсь и тянусь к меню». «Прости, конечно, но отец — полная сволочь». «Не надо так. Он хороший человек». Просто захотел большего, а я не смогла этого дать. — Да куда больше? Ты подарил ему двадцать пять лет брака, свою молодость, здоровье, рожая нас, нервы, которые потратила, пока он становился крутым врачом. И чем он отплатил? Купил квартиру? Супер! Я бы за такой прибила! Смотрю на дочку, не могу сдержать улыбки. Какая она у меня кровожадная. Увы, но это в отца, ведь я совсем не такая. Во мне нет такого стержня, как в них, и я не конфликтный человек. Может, зря не закатила скандал? Хотя, если подумать, зачем? Что бы это изменило? Он бы снова полюбил меня? Алла бы поняла, что лишняя и ушла? Нет, это я осознала, что лишняя и убралась в своясе. И это правильное решение. Давай не будем о плохом. — А есть хорошее? Прости, но я не понимаю, как ты так держишься? трудом. Пытаюсь искать силы в приятных мелочах. Например, завтра мы с Верой идем в салон красоты и по магазинам. Ты с нами? «Конечно, она с нами!» «Привет, красотка!» — звучит голос подруги, и мое рыжее чудо садится рядом. «Тетя Вера, как я рада вас видеть!» «Ну, какая я тетя? Просто Вера!» Мои дорогие крепко обнимаются. «Так как, Эмма, ты с нами?» «Конечно! И да, можно я поживу у тебя пару дней? Не хочу оставлять маму одну, а в дом к предателям я не поеду». «Что за вопрос? Конечно! И твоя мама не одна. Я буду рядом с ней столько, сколько понадобится». Вера смотрит на меня, а я с благодарностью киваю. «Как хорошо, когда у тебя есть такие замечательные друзья!» Наш обед проходит в теплой атмосфере, после чего мы решаем побродить по парку. Благо, он находится в шаговой доступности и прямо около моей квартиры. Недолго думая, мы покупаем себе по мороженому и отправляемся на прогулку. «Мама, а что ты теперь будешь делать? Я имею в виду не прямо сейчас, а чуть позже. Закончится ремонт, а дальше?» Хороший вопрос от дочки. Впрочем, я уже начала это обдумывать. «Пойду работать. Не зря же я столько языков знаю». Раз могла помогать твоему отцу в поездках, то и сейчас справлюсь. Так вышло, что я полиглота и знаю семь языков очень хорошо, еще два средненько, но их я учу сама. Думаю, через год смогу говорить бегло. Университет я тоже заканчивала на переводчика, но по должности так почти и не поработала. После свадьбы родилась Эмма, потом Даниил, К тому моменту Антон стал хорошо зарабатывать и сказал, чтобы я занималась домом и детьми. Я согласилась. Итог. Официального стажа у меня нет. Но если смотреть чуть шире, у меня неплохо получалось помогать мужу. Иногда он брал меня в командировки, и я работала его переводчиком. Бесплатно, конечно. Вот и сейчас хочу попробовать устроиться на подобную должность. И кем ты будешь? Переводчиком. Я помогала Антону, может, еще кому пригодятся мои навыки. В крайнем случае возьмусь за переводы текстов. Говорят, это выгодно, хоть и муторно, но мне нравится кропотливая работа. «Тань, а это отличная идея! Кстати, я даже знаю, куда тебя можно пристроить!» То, как загораются глаза подруги, настораживает. Она хорошая, но порой ее методы пугают. «И куда же?» «Ко мне!» «У нас недавно пришло новое руководство, часть народа сократили из-за махинаций, как говорят, а сейчас ищут замену. Переводчик тоже нужен, так как мы много работаем с иностранцами». Я схожу к Светке в кадры, пусть похлопочет. «Звучит неплохо, но ты уверена, что меня возьмут в твою компанию?» «Прости, верно. у вас там нужно иметь минимум три высших образования и крутые рекомендации. А у меня диплом столетней давности и ни одной бумажки, даже трудовой книжки нет». И это моя вина. Верила, что проживу с мужем до старости и не подумала о себе. Не заготовила запасной вариант, и вот результат. Кому нужна 45-летняя женщина без опыта работы? Видно, придется подрабатывать переводчиком текстов. Глупости. Да, диплом важен. Но где еще можно найти человека, знающего столько языков? Поверь, я тебя так разрекламирую, что с руками заберут. И все, тема закрыта. Я сказала, значит, сделаю. Вера потирает ладошки. А мне приятно, что она так печется. И почему я не пошла работать, как она, после свадьбы? Видно, я и правда наивная. Хорошо, как скажешь. Мам, если ты пойдешь туда работать, то тебе понадобится костюм, и не один. Кажется, у нас уже есть план на завтра, правда, тетя Вера? Вера, Эмма, я Вера. Стонет подруга, смотря на смеющуюся дочку. А все не так и плохо. Да, я потеряла родных, тех, кого любила. Но рядом остались верные и любящие люди. Видимо, порой нужно проводить ревизию в своем окружении. Тех, кто мешает и тянет на дно, следует отпустить. А остаться с теми, кто окрыляет и дает силы. Вот так, весело болтая, мы доходим до чудесного озера, вокруг которого стоят лавочки и проложена беговая дорожка. А может, мне и спортом заняться? Местечко чудесное, а дома недалеко. Решено. Вот еще один пункт в плане на будущее. И, кстати, о плане. Когда-то у меня была тетрадь желаний, где я записывала то, что хотела сделать, начиная от прыжка с парашютом и заканчивая ездой на сноуборде. Пожалуй, пора найти ее и приступить к реализации. Развод — это и правда не конец, а начало. Я хочу прожить оставшуюся жизнь ярко.